связный компьютер. Связный компьютер с морского дна. Принято считать, что подлинным призванием эллинов являлись философия и эстетика. Практическая мысль удел других, более приземлённых народов, например, римлян. На самом деле Уровень развития технической мысли в Древней Греции был настолько высок, что вряд ли нас должно удивлять появлению у греков сложных вычислительных машин. Пример тому механизм, найденный близ острова Антикитиры, расположенного на полпути между Пелопоннессом и Критом. Найден он был случайно. В холодном весеннем днём 1900 года Ныряльщик обнаружил римский торговый корабль, потерпевший когда-то крушение. Когда полгода спустя с дна моря стали поднимать его груз бронзовые статуи и амфоры, там обнаружили и бесформенный ком проржавевшего металла. С лупой в руках, греческий археолог Спиридон Стайс всматривался в этот сгусток. Из ржавчины явственно проступали зубья шестерен. Под толстым слоем окислов обнаружилось множество зубчатых колес, хитро сцепленных друг с другом. Стаи смог разобрать надписи, проступавшие на шкале. Он узнавал название небесных тел и зодиакальных созвездий. Возможно, перед ним лежали распавшиеся части календаря? Стейс обнародовал свою гипотезу и встретил отповедь. Его резко раскритиковали коллеги, возведя в научную степень шарлатана. Прошло почти полвека. И эта странная, забытая всеми находка попалась на глаза одному профессору Ельцкого университета. В последующие 13 лет Derek de Solla Price Безуспешно пытался понять принцип работы этой миниатюрной руины, пока неожиданно не пришла помощь от греческих исследователей, которые сделали её рентгеновские снимки. Так стало понятно конструкцией её частей. Трайс показал, что с помощью этого устройства можно было предсказывать на год вперёд время восхода и захода солнца и луны, движение солнца среди зодиакальных созвездий, а также фазы луны. Теперь невозможно было отрицать, что этот механизм мог работать. В минувшем десятилетии на разгадку тайны антикитирского механизма устремилась самая многочисленная армия исследователей. В 2005 году стартовал амбициозный проект, организованный учёными Кардиффского, Афинского и Салоникского университетов. Использовав трёхмерный рентгеновский томограф, Они убедились в том, что вся поверхность механизма была покрыта надписями. Так отыскалась инструкция, которую и не предполагали найти. Она содержала более двух тысяч знаков и была расшифрована в 2006 году. Надписи точно указывали, какие вычисления производит прибор, если повернуть этот рычаг или нажать на ту кнопку. Теперь мы хорошо представляем себе устройство этого механизма, который, как и предполагалось, мог, например, предсказывать движение всех известных тогда планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Но он был способен и на многое другое. На его корпусе имелось три циферблата. Один располагался с передней стороны и ещё два с обратной. Но стрелки указывали не время, а положение небесных тел. Циферблат, находившийся на передней панели, представлял собой два концентрических круга, один из которых соответствовал кругу зодиакальных созвездий. На обоих имелась градуированная шкала. Предназначался циферблат для того, чтобы следить, как солнце проходит через зодиакальные созвездия. С его помощью, как подсказали надписи, можно было также определить время восхода и захода самых ярких звёзд и их взаимное положение. два циферблата с обратной стороны прибора состояли соответственно из трёх и четырёх подвижных кругов. На каждом имелась своя шкала. Одна представляла собой так называемый календарь Метона. Он был предложен в 433 году до нашей эры афинским астрономом Метоном. Включая лунные и солнечные годы, Метон создал новый девятнадцатигодичный цикл, в конце которого солнце и луна Возвращались в своё исходное положение с приблизительной разницей в полтора часа. Ещё одна шкала была поделена на четыре части, что необычно для астрономического прибора. Надпись, расшифрованная исследователями, гласила, что шкала указывает срок проведения Олимпийских игр. Другой циферблат это время лунной Одна его шкала отмеряла события синодического месяца. Это время между двумя одноименными фазами Луны, например, новолуниями. Другая — лунного года, состоящего из 12 синодических месяцев. По этому циферблату следили за изменением фаз Луны, а также временем ее восхода и захода. С помощью верхней шкалы, по-видимому, Можно было определить время восхода и захода известных тогда планет. Нужная дата вводилась посредством оси, расположенной в боковой части деревянного корпуса. Эта ось приводила в движение все зубчатые колёса прибора. Как предполагалось ранее, антикитерский механизм позволял также вычислять сроки солнечных и лунных затмений. Учёных поразила точность расчёта движения небесных тел. Так, согласно реконструкции руководителя проекта Майка Эдмонса, расположенное посредине большое колесо, оно насчитывало 223 зуба, позволяло учесть аномалию в движении Луны, обусловленную сильным влиянием Солнца. Речь идёт о том, что большая ось лунной орбиты поворачивается в ту же сторону, куда движется Луна. Период этого феномена составляет 8,85 года. Очевидно, уровень развития технологий в древней Греции, особенно в эллинистическую эпоху, был намного выше, чем считалось ранее. Подобные приборы не падают с неба, им предшествуют длительные традиции. Наверняка имелись десятки а то и сотни таких приборов, полагает сотрудник Лондонского музея науки Майкл Райт. Возможно, нам удастся когда-нибудь найти некоторые из них, но вообще-то их изготавливали из ценного материала — бронзы. И потому, если они ломались, то шли на переплавку. Антикетирский механизм уцелел по чистой случайности. Любители собирать металлолом — не могли до него добраться. Ещё одно открытие связано с прочитанными недавно названиями месяцев, они коринфского происхождения. Очевидно, механизм был собран либо в самом Коринфе, либо в Сицилии, где имелись колонии Коринфен. В последнем случае нельзя не вспомнить о Сиракузах, крупнейшем городе Сицилии, где жил один из самых знаменитых учёных античности Архимед. Он был убит римским солдатом в 212 году до нашей эры. Но в городе, очевидно, остались мастерские, где работали ученики великого механика. В одной из них и мог быть сделан этот прибор или даже налажено его серийное производство. По-видимому, прибор использовался в течение многих лет. Видны следы его ремонта. Например, у одной из шестерён заменён поломавшийся зуб. Анализ надписи показал, что возможно, этим астрономическим календарём начали пользоваться около сотого года до нашей эры, то есть лет за 15-20 до того, как злополучный корабль потонул. Самое же удивительное в этой истории, пожалуй, вот что. Если бы в тот весенний день 1900 года ныряльщик не отважился доплыть до затонувшего корабля, Мы не знали бы до сих пор, что греки могли конструировать подобные машины. Ведь за минувшие сто с лишним лет другого такого компьютера так и не удалось найти. Может быть, его аналоги или еще более сложные и загадочные устройства до сих пор покоятся где-то в земной пыли или на дне моря среди корабельных обломков. Что есть ли подводные археологи, представители той научной дисциплины, что бурно развивается в последнее время, когда-нибудь порадуют нас новыми счастливыми находками?